Гамлет В самом начале 17 века, в преддверии потрясшей устои католической веры и дотла разорившей значительную часть Европы тридцатилетней войны, а также накануне великой английской буржуазной революции, которая поставила капитализм во главу угла дальнейшего общественного развития, человечество получило два величайших произведения литературы необычайно ярко выявивших и вот уже почти 300 лет во многом определяющих основы как европейской, так и мировой культуры и философии. В 1601 году впервые был сыгран на сцене шекспировский «Гамлет» — главное произведение в творчестве драматурга, а в 1605 году появился первый том хитроумного и дальго Дон Кихота Ламанческого «Сервантеса». Обычно оба произведения рассматривают как взаимодополняющие друг друга творения эпохи позднего Возрождения, обозначившие новый этап в духовном развитии Европы, что не помешало многочисленным трактователям выявить и всесторонне рассмотреть проблему их единства и противоположности в гегелианском духе. Особенно это видно при мистической постановке вопроса, когда невольно напрашивается вывод, об их взаимоисключающих сущностях и о непримиримом противостоянии Гамлета и Дон Кихота как символов гиперэгоизма и гиперальтруизма соответственно. Более того, мы не только можем, но и должны указать на духовное противостояние личностей Шекспира и Сервантеса, поскольку, образно говоря, через Шекспира в мир было заброшено послание сатаны предназначенное для развращения, совращения и погубления душ, но посредством Сервантеса Бог обратил людей лицом к духовной чистоте и добру. Противоположность судеб, нравственной направленности, глубины и основательности творчества этих людей столь разительны, что невольно задумываешься о Всевышнем их предназначении. Один Сервантес прожил классическую жизнь святого, В юности фаворит аристократа, в молодости завзятый вояка, погубивший не одну человеческую жизнь, он неожиданно на долгие годы попал в рабство и претерпел жестокие мучения. Вернувшись на родину, стал мытарем, уточним, добрым мытарем, за что не растомился в тюрьме, а закончил свои дни полунищим светским монахом. Другой, Шекспир, прожил классическую жизнь преуспевающего дельца по слухам распутник, сноровистый и плодовитый драматург, но бездарный шут с мощной предпринимательской хваткой, сколотивший на своем порочном ремесле крепкое состояние, купивший дворянский титул и почивший в достатке и в окружении любящей семьи. Один Сервантес обладал великим даром посредством слова обращать несуществующее и неподлежащее существованию в реальную жизнь и плоть, другой Шекспир владел гениальным талантом умерщвлять реальность, описанную другими авторами, преобразуя ее в абстракт модной в те времена риторики, подкрашенной высочайшей динамикой эффектного действия. Один Сервантес, был обращен душой вспять в мнимые времена веры в идеал и в настоящие времена искренней всеобщей веры в Бога, другой Шекспир был устремлен душой вперед. В эпоху отрицания Бога, эгоцентризма человечества и проистекающих из него самоубийственных пороков. Как ни парадоксально это звучит, но творчество Сервантеса близко к православной иконописи, внешне неброской, но духовно глубинной и постижимой только для зрелого ума. Шекспир же, дитя своей эпохи, собрат живописи высокого возрождения, внешне эффектный Профессионально безупречно выполнены, но сосредоточены преимущественно на плоти и внешнем мире и духовно существующие только в высоколобых комментариях позднейших времен. Эти творения в большей мере предназначены для падкого на внешние эффекты подросткового ума, еще только осознающего формы сущего, но до поры, не способного проникнуть в его глубины, а потому максималистски агрессивного в своем принятии и непринятии. Ярчайшим подтверждением всего вышесказанного может служить Гамлет, принц датский, бессмертное порождение гения Шекспира. О Дон Кихоте мы будем говорить в посвященной ему статье. Но прежде расскажем о том, как появилась трагедия Гамлет. Предполагают, что толчком к созданию пьесы послужило для Шекспира кончина его любимого отца Джона Шекспира. Имя главного героя трагедии некоторые шекспироведы производят от имени умершего в 1596 году единственного сына драматурга Хамлета. Оно весьма созвучно с именем героя первоисточников, на основании которых писатель создавал свой шедевр — Амлета. Этот прикинувшийся безумцем мститель пришел к нам из древней скандинавской саги, повествующей о событиях, действительно случившихся в Ютландии. Сага нам известна по пересказу XII века, сделанному отдельно друг от друга датским летописцем, саксоном-грамматиком и исламским поэтом и историком Снори Стурлусоном. Полководец Эрвиндаль, отец Амлида и зять короля Дана Фрерика. Из зависти был убит собственным братом Фенге, якобы за то, что истязал свою жену Гертрую. В доказательство своей правоты Фенге женился на вдове убитого, Амлет был бессилен противостоять преступнику и, чтобы выжить, притворился сумасшедшим. По приказу Фенге молодому человеку не раз устраивали проверки на здравомыслие. Некоторые Шекспир ввел в сюжет своей трагедии. Невзирая на то, что Амлет с успехом их преодолел, Фенге все равно опасался приемного сына и решил отправить его к своему другу, английскому королю, с просьбой умертвить пасынка. Во время путешествия на корабле обреченный выкрал и переделал сопроводительные руны. Теперь должны были казнить, представленных к нему слуг, а самого молодого человека женить на дочери короля. Так все и произошло. Амлет прожил в Англии год. Тайно вернувшись в Ютландию, он убил Фенге и сжег всех знатных сторонников поверженного, которые накануне преступления пьянствовали в зале для пиршеств. Такова первая часть саги. Во второй части Амлет был провозглашен королем Ютландии. Затем он снарядил три корабля и отправился в Англию за законной супругой. Но английский король, узнав об убийстве Фенге, решил отомстить Амледу. В ходе сложнейших перепятий ютландец убил короля и, вернувшись на родину, попытался захватить власть во всей Дании. Бунтовщик погиб в битве при Амельхеде, где в его честь ныне установлен гробовой камень. Неизвестно, каким первоисточником пользовался Шекспир. Высказываются предположения, что он был знаком с трудом саксона грамматика. Некоторые исследователи полагают, что драматург читал на английском языке книгу французского писателя Франсуа Бельфоре, трагические истории, опубликованную в Англии под названием «История Гамлета». Но, вероятнее всего, в английской литературе уже имелось какое-то пропавшее во времена художественное произведение о судьбе Амлида, которое и легло в основу пьесы. Как бы там ни было, но драматург действовал в свойственной ему манере, не церемонии с правдой жизни. Шекспир переработал сюжет в некий абстракт с полусказочным, активно развивающимся, но совершенно оторванным от реалий действием и наполнил его художественными пересказами трудов французского философа Монтенья в виде риторических монологов, зачастую противоречащих сюжету трагедии. Образ Гамлета заведен Шекспиром в тупик в первом же акте, когда принц встретился с призраком отца. Все дальнейшие его действия и речи столь не соответствуют характеру поведения человека воочию и при свидетелях общавшегося с потусторонним миром, что толкователям трагедии приходится изворачиваться всеми силами, чтобы доказать правомерность решений принца. Чего стоят те же сцены мышеловки, Прославленный монолог «Быть или не быть» или диалог с Горацио о бедном Йорике и царе Александре. Однако гениальность Шекспира-драматурга как раз и заключается в том, что он никогда преднамеренно и не создавал конкретные человеческие образы. Шекспир лишь набрасывал конву сюжета, в которую вводил мертвые манекены, контуры с набором риторических и характерных фраз и монологов. Они способны ожить только при условии поселения в них конкретных личностей, и чем глубже и разностороннее такая личность, тем тоньше, проникновение и реалистичнее преобразуется манекен в живую сущность. Как раз из этого приема и проистекает неприходящая современность шекспировских героев, их неисчерпаемая многоплановость и бесконечные возможности в их трактовке необычайно тонко подметил это, но, к сожалению, не развил тему, прозорливый Белинский в статье «Гамлет». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета. «Гамлет — это вы, это я, это каждый из нас, более или менее в высоком или смешном, но всегда в жалком и грустном смысле». Другими словами, сколько бы мы ни говорили об образе Гамлета, на самом деле мы будем говорить о себе, В русле понимания нами даже без знания его, скептической философии Монтене. Сколько бы мы ни обсуждали какую-либо постановку Гамлета, на самом деле мы будем обсуждать понимание режиссером и исполнителем главной роли философии Монтене в свете понимания ее именно и только нами. Почему так? Потому что, собственно, Гамлета, осязаемого реального, не существует. Оттого и бессмысленно было бы пытаться сделать трагедию Гамлет правдоподобной и оправданной в духе системы Станиславского. Гений Шекспира, умертвив реальность своих предшественников, создал и реальный контур под названием Гамлет, который помимо воли попадает каждый из нас, соприкоснувшись с этим воистину страшным мистическим произведением. Вот почему Дон Кихот — это всего... Оторванная от нас мечта человечества об идеале, в то время как Гамлет есть исповедальня человека и человечества перед самим собой, во всей его скверне и обнаженности этой скверны. Позволю себе утверждать, что Шекспир дал тайный ключ к истинному пониманию сути Гамлета. Настоящим центром трагедии служит восклицание королевы Гертруды. «О, довольно Гамлет!»